Глава 11. Сорваться с цепи. Бешеные псы. Это одна из самых каноничных сцен в фильмографии Тарантино. Её конец, в котором двое направляют друг на друга пистолеты, теперь копируется так часто, что давно стал клише. Подобный момент есть почти в каждом боевике или полицейском сериале. Но у Тарантино есть ещё немало элементов, которым здесь стоит поучиться. Заслуга режиссёра в том, что он сосредоточил наше внимание не на пушках, а на персонажах. Тарантино стремился показать не драку, а воплотить на экране недоверие и конфликт между персонажами. Герои теряют самообладание, и именно это должны передать нам движения камеры. На открывающем кадре Стив Бушеми по пятам следует за Харвой Кейтолом, который к этому моменту настолько разозлён, что даже не может встретиться с напарником взглядом. Такая игра впечатляет гораздо больше, чем если бы они разъярённо впирили друг в друга глаза. Если вы хотите показать, как персонажи начинают терять над собой контроль, снимите их взаимоотношения, которые к этому моменту становятся слишком драматичными. В то время как конфликт нарастает, Кейтл поворачивается к Бушеми, а затем кадр сменяется среднекрупным планом того, как он хватает Стива Залацка на пиджака. Спустя секунду Бушеми стряхивает его, и он остаётся в кадре один. Этот краткий момент применения силы ещё даже не трюковой и постановочный, но уже выглядит как начало нешуточной схватки. Когда Бушеми в кадре один, Нам кажется, что он владеет ситуацией. Начало драки кажется естественным, когда кадр сменяется крупным планом быстрых движений персонажей. Кейтель мгновенно возвращается в кадр и бьёт кулаком в воздух из-за головы Бушеми. Теперь понятно, что реальной причиной ухода Кейтеля было желание застать его в расплох. Если бы эта драка была снята при помощи широкоугольного объектива или с некоторого расстояния, Она выглядела бы жалко и искусственно. Однако, находясь так близко, мы чувствуем схватку острее, и возвращение Харви Кейтеля для нас так же неожиданно, как и для персонажа Стива. Позвольте одному из актеров покинуть кадр, и его возвращение будет смотреться гораздо эффектнее на экране. Получив удар, Стив Бушеми откидывается на спину, На в действительности он скорее всего остался стоять на ногах, но кадры сменяются достаточно быстро, чтобы всё выглядело так, будто он оказался на полу. Следующий начинается с изображения пустой поверхности пола, а затем на неё опускается Стив. Если присмотреться, можно заметить, что он делает это довольно осторожно. Это не постановка, и под него, вероятно, даже не пришлось ничего подкладывать. Ноу стремительный монтаж создаёт ощущение, что его отбросило на пол сильным ударом кулака. Показав момент удара, быстро перейдите к изображению лежащего на земле человека, и при помощи звука и монтажа вы получите эффект реальной драки на площадке. Следующие секунды говорят о том, как легко можно изобразить насилие, не подвергая актёров настоящей опасности. Разумеется, речь идёт о приёмах, выполненных под руководством профессиональных постановщиков трюков. В открывающем кадре камера проезжает вправо, следуя за Бушеми, который отодвигается от Кейтла на спине. Он движется вправо и немного вперёд к камере, пока Кейтл делает вид, что пинает его ногами. Эти удары выглядят реалистично отчасти потому, что спрятаны за телом Стива и не требуют настоящего контакта. Отчасти ещё и потому, что проезд камеры в купе с движениями бушеми заставляют нас думать, будто удары Кейтеля так сильны, что толкают Стива по полу. Когда камера движется вместе с действием, мы гораздо сильнее вовлечены в то, что происходит на экране. Не держите поединок на одном месте. Позвольте актёрам, а следом и камере, двигаться по сцене. Харви Кейтель переходит вправо. так что в момент, когда кадр сменяется крупным планом Стива Бушеми на полу, Кейтель стоит прямо за ним в идеальном месте для постановочных пинков. Длиннофокусный объектив настолько приближает к нам лицо Бушеми, что все, что ему требуется, вертеться на полу, и вот нам уже кажется, что симуляция Харви и Кейтеля не так безвредна, как мы думали. Затем мы переходим к кадру, где Кейтл отвешивает ему мощнейшие пинки со всей яростью разозлённого преступника. К этому моменту Бушеми уже, конечно, нет на предполагаемом месте, и его коллега бьёт пустой воздух или в крайнем случае мешок с ватой. С грамотно подобранными звуковыми эффектами такие сцены выглядят максимально жёстко. Снимите избиваемого актёра крупным планом, пока другой бьёт его сзади, но при монтаже вставьте эти кадры лишь на очень короткое время. Серия этих ударов задала такой ритм, что кажется, будто действия Харви будут продолжаться и дальше, но к нашему удивлению Стив перекатывается на спину и направляет на противника пистолет. Этот кадр длится половину секунды и потому смотрится так эффектно. Боу ше меснят сверху, так что мы чувствуем тот же испуг, который ощутил бы персонаж Харви Кейтеля, увидев направленный на него пистолет. Меняя расстановку сил, заставьте зрителя в расплох. Снимайте с точки зрения персонажа, который встретит внезапное сопротивление. Ещё через половину секунды мы видим ответ Кейтеля. Движение вновь слишком быстрое, чтобы его можно было разглядеть. Но этой визуальной информации достаточно для того, чтобы понять, что происходит. Примечательно, что рука Харви с пистолетом описывает полукруг, а не направляет его прямиком на соперника. Пистолет пролетает над головой актёра и останавливается в левой части кадра. Таким образом, хотя кадр занимает на экране короткое мгновение, мы ясно видим, что теперь пистолет направлен и на Бушеми. Иногда быстрые действия актёров нужны для того, чтобы спрятать что-либо от зрителя, как, например, в случае с постановочными пинками. Если же зритель наоборот должен что-то рассмотреть, поймайте все необходимые движения при съёмке. После таких молниеносных действий нам необходимо понять, что именно произошло и чем это может обернуться. Так что ещё несколько мгновений мы наблюдаем за направленными друг на друга пистолетами. Всего за пару секунд то, что казалось очевидным поражением, оборачивается противостоянием, исход которого предопределить невозможно. А задача взрителя большим количеством действий дать ему возможность осмыслить происходящее на экране, но сделайте это визуально максимально ярко. Когда открывается следующий кадр, камера неподвижна, и Бушеми продолжает диалог. Ситуация кажется безвыходной, и мы должны это почувствовать. Через несколько секунд камера начинает отъезжать от актёров. Пауза перед движением кинокамеры заставит запутанную ситуацию выглядеть ещё более безнадёжно. По мере того, как камера движется назад, и двое становятся меньше в кадре, словно исчезая в окружающем пространстве, их дилемма кажется совершенно неразрешимой, а они абсолютно бессильны. Отъезд камеры от актёров поможет изобразить их беспомощность в запутанной ситуации. Камера отъезжает ещё дальше за ворота, и в правой части кадра появляется Майкл Мэдсен. В момент, когда он произносит свою реплику, соперники отрывают взгляды друг от друга, и напряжение спадает. Порой единственный выход из сложной ситуации вовлечь в неё ещё одного персонажа. Вместо того, чтобы показать, как этот персонаж входит в сцену, дайте зрителю понять, что он уже находится там, используя движение кинокамеры.